Шахерезада с Мэдисон-Сквер Филлипс подал вечернюю почту Карлсону Чалмерсу в его квартире близ Мэдисон-Сквер. Помимо обычной корреспонденции, в ней оказалось два конверта с одинаковым иностранным штемпелем. В один из конвертов была вложена женская фотография, в другой — бесконечно длинное письмо, над которым Чалмерс довольно долго просидел в задумчивости. Письмо было написано женщиной и содержало в себе много сладких, но ядовитых колючек, нацеленных на особую изображенную на фотографии, отчего она показалась Чалмерсу вымазанной медом и вываленной в перьях. Чалмерс разорвал письмо на тысячу мельчайших клочков и принялся терзать свой дорогой ковер, расхаживая по нему взад и вперед. «Так ведет себя обитатель джунглей, зверь, попав в клетку». И так ведет себя обитатель клетки человек заблудившись в джунглях сомнений мало помалу душевное смятение улеглось ковер не был ковром самолетом он мог покрывать пространство в несколько квадратных футов и только помочь своему хозяину покрыть три тысячи миль было не в его возможностях появился филиппс входить не входило в его привычки он появлялся, неукоснительно, как хорошо вышкаленный джин. «Вы обедаете дома, сэр, или будут другие распоряжения?» — спросил он. «Дома и ровно через полчаса», — отвечал Чалмерс и с тоской прислушивался к завыванию эоловой арфы января над опустевшими улицами. «Обождите», — приказал он начавшему исчезать джинну. «Возвращаясь домой, я видел в конце сквера много людей, стоявших гуськом. А один человек что-то им всем говорил, взобравшись на какое-то возвышение. Что делают там эти люди, и почему они стоят гуськом?» «Это бездомные, сэр», — отвечал филиппс «А человек, который стоит на ящике, старается устроить их на ночлег. Прохожие останавливаются послушать его и дают ему денег». Тогда он отбирает несколько человек и посылает их на эти деньги в ночлежку. Поэтому они и стали в очередь, чтобы в порядке очередности получить ночлег. «Когда будете подавать обед, приведите одного из этих людей сюда», — распорядился Чалмерс. «Он пообедает со мной». Кото... Э... «Которого же?» — начал было Филипс впервые за всю свою долголетнюю службу, позволив себе запинку в речи. «Любого, по вашему усмотрению», — сказал Чалмерс. «Проследите только, чтобы он был по возможности трезв, и некоторая доля внешней опрятности тоже не будет поставлена ему в вину. Ступайте». Играть роль калифа было совсем не в характере Карлсона Чалмерса. Но в этот вечер он почувствовал ненадежность старых, испытанных средств борьбы с меланхолией. В этот вечер, чтобы поднять настроение, Ему требовалось что-нибудь из ряда вон выходящее, что-нибудь острое и экзотическое. Через полчаса Джин Филлипс выполнил все, что было поручено ему Аладдином. Официанты из ресторана внизу проворно доставили наверх изысканный обед. Стол, накрытый на две персоны, весело сверкал, отражая пламя свечей под розовыми абажурами. И вот уже Филиппс торжественно, словно возвещая о прибытии кардинала или о захваченном на месте преступления взломщике, возник на пороге и пропустил вперед еще дрожавшего от холода посетителя, изъятого содружество из содружества сирых, жаждущих ночлега. Людей такого сорта принято называть «обломками кораблекрушения». Однако в этом случае напрашивалось сравнение другого порядка — Гость казался жертвой грандиозного пожара, но что-то еще тлело на этом пепелище и грозило воспламениться. Руки и лицо гости были свежевымыты, обряд совершенный по настоянию Филиппса, как дань грубо попраным условностям. Гость стоял, освещенный пламенем свечей, и казался единственным изъяном в безукоризненной меблировке покоев. Землисто-бледное лицо его до да самых глаз заросло щетиной цвета шерсти породистого ирландского сеттера. Гребень Филиппса был посрамлён в единоборстве с тускло-коричневой шевелюрой, плотно свалявшейся и воспринявшей контуры круглосуточно покрывавшей её шляпы. В глазах гостя горел вызов, порождённый хитростью и отчаянием. Так загнанная в угол дворняжка взирает на своих мучителей. Потрепанный пиджак его был застегнут по самый ворот, и оттуда, как бы в искупление всех погрешностей костюма, выглядывал край воротничка рубашки. Когда Чалмерс поднялся из обеденного стола навстречу гостю, тот, против ожидания, не проявил особого замешательства. «Я буду весьма вам признателен», — сказал хозяин, «если вы не откажетесь от обедать со мной». «Моя фамилия Пальмер», — Резко и вызывающе заявил гость с большой дороги. «Говорю это на тот случай, если вы, как и я, любите знать, с кем обедаете». «А моя Чалмерс, я только что хотел представиться вам», — поспешил исправить свою оплошность хозяин. «Прошу вас занять место за столом». Мистер Пальмер, странным образом напоминавший побитую бурей пальму, слегка согнул колени, позволяя Филлипсу пододвинуть под него стул. Всем своим видом он показывал, что ему не впервой садиться за стол, за которым прислуживает дворецкий. Филипп подал анчоусы и маслины. «Неплохо», — буркнул мистер Пальмер. «Обед, надо полагать, будет из нескольких блюд». — Ну что ж, любезный правитель Багдада, я готов быть вашей шахерезадой от закуски до зубочистки. Вы первый калиф с настоящим восточным размахом, встреченный мной после постигшего меня краха. Мне повезло. Я ведь был сорок третьим в очереди. Только кончил подсчитывать, как появился ваш почтенный эмиссар, и попросил меня пожаловать на пир а у меня было не больше шансов получить сегодня ночлег, чем стать завтра премьер-министром. Так как же вы предпочитаете познакомиться с печальной повестью моей жизни, мистер Аля Рашид? По одной главе с каждой сменой блюд или все жизнеописание залпом, за кофе и сигарами? «У вас, по-видимому, уже имеется некоторый опыт по этой части», — с улыбкой спросил Чалмерс. «Нет, клянусь бородой пророка», — отвечал гость. «Нью-Йорк кишит прижимистыми гарун-алерашидами, как Багдад-блохами. Меня раз двадцать заставляли рассказывать мою историю под дулом филантропии. Покажите мне хоть одного человека в Нью-Йорке, который дал бы вам что-нибудь даром. Любопытство и благотворительность идут у нас рука об руку». Многие готовы авансировать вас десятью центами китайским рагу, а некоторые калифы доводят свои благодеяния даже до добротного филе. Но ни те, ни другие не дадут вам ни охнуть, ни вздохнуть, пока не выжмут из вас всю вашу биографию со всеми сносками, примечаниями и неопубликованными вариантами». О, я-то знаю, как нужно себя вести в нашем благословенном Багдаде над подземкой, когда ты видишь, что к тебе приближается жратва. Я в этих случаях три раза с лбом об асфальт тротуара и мысленно сочиняю очередную небылицу в оплату за ужин. Я объявляю себя потомком покойного Томми Таккера, который вынужден был упражнять свои голосовые связки ради хлеба насущного». «Но я не прошу вас занимать меня баснями», — сказал Чалмерс. «Признаюсь вам откровенно, что мне просто неожиданно взбрело в голову пригласить какого-нибудь незнакомца отобедать со мной. Поверьте, я не собираюсь докучать вам расспросами». «Ах, брось! воскликнул гость, с аппетитом принимаясь за суп. «Я ровным счетом ничего не имею против». «Стоит мне завидеть приближающегося калифа, и я мгновенно превращаюсь в заправский восточный альманах в красной обложке, уже разрезанный для удобства чтения». «Правду сказать, у нашей ночлежной братьи выработалась даже своя такса на этот случай. Ведь кто-нибудь непременно остановится и пожелает узнать, что послужило причиной нашего падения». За сэндвичи и кружку пива я обычно сообщаю, что виной всему была выпивка. За кусок солонин из капусты и чашку кофе я преподношу историю из популярной серии «Жестокосердый домовладелец» или «Шесть месяцев на больничной койке и потеря работы». Забив штекс из вырезки и 25 центов на ночлежку, выдаётся полноценная уолл-стритовская трагедия внезапного банкротства и постепенного падения на дно. Но с благотворительностью такого размаха, как у вас, я сталкиваюсь впервые. У меня не заготовлено никаких вариантов на этот случай. Поэтому я готов предложить вам, мистер Чалмерс, подлинную историю моей жизни, если вы согласны её выслушать. «Поверить в нее вам будет, пожалуй, труднее, чем в любую небылицу». Часом позже, когда Филлипс убрался со стола и подал кофе и сигары, гость из далекой Аравии с довольным видом откинулся на спинку стула. «Слыхали вы когда-нибудь о Шерарде Пальмере?» Загадочно улыбаясь, спросил он. «Это имя мне как будто знакомо», — сказал Чалмерс. Мне кажется, оно принадлежит художнику, пользовавшемуся довольно большой известностью несколько лет назад. «Пять лет назад», — уточнил гость, — после чего я пошел к дну, как кусок свинца. «Я Шерард Пальмер. Последний написанный мною портрет я продал за две тысячи долларов. А затем все». «Ни одна живая душа не соглашалась мне больше позировать, даже если я предлагал отдать портрет даром». «И что же произошло?» — не удержался от вопроса Чалмерс. «Произошла странная вещь», — угрюмо отвечал Пальмер. «Сам до сих пор как следует не пойму. Сначала я как сыр в масле катался. Двери фешенебельных гостиных были открыты для меня настежь и заказы сыпались со всех сторон». Газеты называли меня модным художником. А потом начались какие-то странности. Стоило мне написать портрет, и все, кто бы его не увидел, принимались как-то загадочно перешептываться и переглядываться. Довольно скоро я понял, что за этим крылось. В моих портретах каким-то образом выявлялись скрытые черты характера изображенного на нем лица. Сам не знаю, как это у меня получалось, ведь я писал то, что видел. Знаю только, что это меня сгубило. Кое-кто из моих заказчиков пришел в бешенство и отказался взять портрет. Я написал портрет одной дамы, очень красивой, блистающей в свете. Когда портрет был закончен, муж этой дамы долго смотрел на него с каким-то странным выражением лица, а через неделю возбудил дело о разводе. Помню еще случай с одним банкиром, который мне позировал. Когда я выставил его портрет у себя в студии, кто-то из знакомых этого банкира пришел поглядеть на него. «Боже, милостивый!» — воскликнул этот знакомый. «Неужто у него в самом деле такое выражение лица?» Я заверил его, что все находят в этом портрете очень большое сходство с оригиналом. «Я как-то никогда не замечал такого выражения в его глазах», — сказал он. «Пожалуй, я заеду в банк и сниму со счет свои деньги». И он отправился в банк, но его денег там уже не оказалось, как, впрочем, и самого банкира. Прошло не так уж много времени, и я очутился на мели. Люди не хотели, чтобы портреты разоблачали низменные стороны их души. Они могли улыбаться и придавать своему лицу лживые выражения, но портреты этого делать не умели. Я перестал получать заказы, и мне пришлось бросить свою профессию. Некоторое время я пробовал работать художником в газете, потом литографом, но и там моя деятельность кончилась так же плачевно. Когда я перерисовывал чью-нибудь фотографию, в моем рисунке выявлялись те черты характера, которых не было, видно на фотографии, но которые, как я понимаю, были присущи оригиналу. Заказчики, особенно женщины, поднимали вой, и я не мог долго удержаться ни на одной работе. Тогда в поисках утешения я начал преклонять свою усталую главу на грудь старушки и выпивки, после чего довольно скоро очутился в очереди на ночлежку и научился творить устные легенды для подателей милостыни на базарах нищеты. Не утомил ли я тебя своей правдивой повестью, о, калиф? Я могу, если угодно, переключиться на Уолл-стритовскую трагедию, но там требуется спустить слезу. А я боюсь, что после такого обеда мне не удастся выдавить из глаз ни капли соленой влаги». «О, нет, нет», — взволнованно сказал Чалмерс. «Ваш рассказ очень заинтересовал меня. Все ли ваши портреты выявляли какое-нибудь отталкивающее свойство, или были среди них и такие, которые выдерживали испытания, налагаемое вашей необычайной кистью?» «Были ли такие?» «Да», — сказал мистер Пальмер. «Были. Преимущественно портреты детей. Но довольно много было и женских, и немало мужских. Не все люди плохи, знаете ли. А хороший человек хороший на портрете. Как я уже сказал, объяснить я это не берусь. Просто рассказываю все как есть». На письменном столе Чалмерса лежала фотография, которая прибыла к нему в тот день из чужих стран. Не прошло и десяти минут, как он уже усадил мистера Пальмера за работу, сделать с этой фотографией набросок пастелью. Через час художник поднялся со стула и устало потянулся. «Готово», — сказал он, зевая. «Извините, что я так долго копался. Эта работа как-то увлекла меня. Ну и устал же я, черт побери». Прошлой ночью так и не попал в ночлежку. Ну а теперь, о повелитель правоверных, мне, как я полагаю, пора и откланяться». Чалмерс проводил гостя до двери и сунул несколько бумажек ему в руку. «Шо ж, я это приму», — сказал мистер Пальмер. «Без этого картина падения была бы неполной. Благодарю и спасибо за превосходный обед». Сегодня я буду спать без задних ног, и мне приснится Багдад. Лишь бы наутро все это и вправду не оказалось сном. Прощайте, о калиф из калифов. И снова Чалмер принялся беспокойно мерить шагами свой ковер. Но при этом он старался, насколько позволяли размеры комнаты, держаться подальше от письменного стола, на котором лежал пастельный набросок. Раз-другой он сделал попытку приблизиться к столу, но у него не хватало духу. Он видел краем глаза что-то сероватко коричневое и золотистое, но страх воздвиг между ним и наброском стену, разрушить которую у него не было сил. Он опустился на стул и постарался взять себя в руки. Потом вскочил и позвонил филипсу «Где-то в этом доме живет молодой художник», — сказал он. «Некто мистер Рейнеман. Может быть, вам известно, какой он занимает квартиру?» «На самом верху, окнами на улицу, сэр», — ответствовал Филлипс. «Ступайте к нему и спросите его, не будет ли он так добр спуститься ко мне на несколько минут». Рейнеман пришел без промедления. Чалмерс представился. «Мистер Рейнеман», — сказал он, — «вон там, на столе, лежит небольшой пастельный набросок. Вы очень меня обяжете, если выскажете о нем свое суждение, как о его живописных достоинствах, так и по поводу изображенного на нем лица. Молодой художник подошел к столу и взял набросок. Чалмерс отвернулся и оперся о спинку кресла. «Как произведение искусства, это выше всяких похвал», — сказал художник. «Это работа мастера. Рисунок красив, правдив и смел». Я даже несколько задачен. За последние годы мне не доводилось видеть ни одного пастельного портрета, который мог бы стать вровень с этим. Ну, а само лицо? Что вы скажете о нем? А той, с кого это писалось? Лицо, — повторил художник. По-моему, это лицо ангела Господня. Могу ли я узнать, кто моя жена? — воскликнул Чалмерс. Он бросился к изумленному художнику, схватил его за руку и хлопнул по плечу. Она сейчас путешествует по Европе. Возьмите этот набросок, приятель, и напишите с него лучший из всех портретов, какие вы когда-либо писали. А я уж постараюсь, чтобы вы не остались в накладе.